Глава 14. Я проснулся от голоса Гру. Он сидел за письменным столом, а над ним нависала Юлия. «А теперь прочитай, что ты написал», — попросила она дендроида, а я невольно улыбнулся. «Умница!» Я просил обучить грамоте Гру, и она без напоминания принялась за работу. Хотя что еще делать? Учеба начнется не скоро, а тут я так удачно подкинул занятия по ее профилю. Отличница как-никак. «Граф Трубецкой совершил бред по слогам прочитал Гру. «Ты молодец. Первую часть предложения написал отлично. Но вот последнее слово пишется немного не так. Давай покажу». Она взяла из руки бога ручку и стала выводить аккуратные буквы. «Ставь ему двойку и гони в шею!» — взевнул я и потянулся. «Виктор, ты что такое говоришь? Груша — отличный ученик!» — встала на защиту Юля, а я не сдержался и зажал в голос. «Груша? Теперь так и я буду его называть». «Называй, конечно. Мне не жалко!» — мыкнул Гру. «На Академию сам будешь строить. Вот молото, молоток, гвозди...» «Ох, какие мы обидчивые!» — передразнил я покровителя. «Ладно, остаешься в старом звании. Будем считать, что я ничего не слышал». Я поднялся и стал натягивать штаны. «Как тебе тортики?» «Что? У нас были тортики?» — удивилась Юля. «Не у нас, а у вот этого господина и детей-переселенцев. Но если захочешь, я и тебе куплю пару штук». «Пару штук мне не надо, а вот от кусочки не откажусь», — улыбнулась Мышкина и послала мне воздушный поцелуй. «Тортики отличные. И, кстати, со вчерашнего дня я перестал принимать оплату в бучках и коньяке. Отныне меня интересуют лишь кондитерские изделия», — заметил Гру. «Ишь, ты как загнул, бизнесмен Хренов. Лучше бы ты так же грамотно писал, как рассуждаешь». Ты думаешь, боги часто берут в руки карандаши и бумагу? Убедил. В этом нет твоей вины. Но если хочешь получить новую партию тортиков, то рекомендую поскорее заканчивать урок и начинать строительство Академии. Начну, не переживай. Ты ее где хочешь разместить ты хочешь? Хм, а и правда, где? Если из замка смотреть в сторону реки, то на южной стороне расположились виноградники. На юго-западе Теплица, на юго-востоке Ферма, на западе Арена, а на востоке поселение Переселенцев. Айнарцы и Густовцы расположились вплотную к замку, а Фазот в километре от основных построек. В дальнейшем я планирую создать несколько производственных зон, и было бы неплохо их разграничить, или сделать Академию центром притяжения сил. А что? Размещу неподалеку от замка и со всех весей и окраин. Сюда будут стекаться жители. Дубровка станет столицей моей империи. Мне нравится. Академию размести на северной стороне, в километре от замка. Попробую воссоздать все постройки, которые ты видел в Иркутской академии магии. Только увеличь их размер в десяток раз. Только не копируй магазины. Они там не нужны. А вот различные кафе точно понадобятся. Кстати, гостиницы тоже не нужны. Вместо них строй побольше общежитий. Пока я перечислял, что нужно сделать, а от чего нужно отказаться, Гру старательно записывал мои слова. «А еще Гру отличный ученик и вообще моя гордость. Лучший из всех, кого я когда-либо взрастил», закончил я, улыбаясь. «А как пишется слово «взрастил»?» спросил Гру, и только в этот момент осознал, что я его похвалил и залился краской. — Зашмущал, — улыбнулся он и, отложив ручку, добавил. — Кстати, дети тебе очень благодарны, особенно айнарцы. Они в своем ауле никогда не ели ничего подобного. — Дети и станут костяком нашей империи, ведь Академию мы строим именно для них. Все, кто старше двадцати, будут трудиться на производствах, остальные поступят в Академию, если позволят способности. — А тебе Вадим еще не рассказывал, что ли? — удивился Гру. — Ты о чем? — Ну, как же. Он до поздней ночи проводил тестирование кандидатов и нашел пару неограненных алмазов. Гру загадочно улыбнулся, предлагая мне отправиться к Вадиму и увидеть все своими глазами. — Заинтриговал! Я надел пиджак и отправился в левое крыло замка, куда выстроилась порядочная очередь. У входа в просторный зал толпились и стар, и млад все пытались заглянуть через голову впереди стоящего чтобы узреть таинство инициации магии. по крайней мере они так думали когда меня заметили переселенцы стали расступаться склонив голову святой святой святой со всех сторон раздался шепот я улыбался и кивал жителям с восторгом смотрящим на меня попав в зал где шло тестирование увидел вадима который пожимал руку миловидной женщине для сорока поздравляю У вас четвертый ранг и дар целителя». Со счастливым видом женщина прикусила губу и рванула на выход, чуть не сбив меня с ног. «О, Виктор Икорович!» — восторженно вскрикнул Вадим и добавил. «Технический перерыв. Приходите через полчаса». Переселенцы разочарованно загудели и двинулись на выход. «Ну, как идет тестирование?» «Ты не поверишь, но все без исключения чувствительны к мане». «Да, у многих слабенькие дары в районе второго, третьего уровня магии, но я уже нашел несколько уникумов». «Хвались», — сказал я с довольной физиономией. «Есть одна девочка», — начал он, пытаясь вспомнить имя. «Погоди». Вадим подбежал к столу и схватил с него разлинованную тетрадь, а после открыл последнюю страницу. «А, вот, зовут Айрис, у нее седьмой уровень магии, представляешь? Ей всего шестнадцать. Но ей подвластна такая мощь. <сум> ну, пока не подвластна. Еще предстоит длительное обучение. А какая у нее стихия? Это самое интересное. Она универсал. Можем направить ее в любое нужное нам русло. Даже так? Что думаешь насчет големостроения? Эм, <сум> я думал, ты хочешь создать из студентов армию. А ты когда-нибудь сражался против армии големов? <сум> Нет, не приходилось. А вот я сражался, скажу тебе, они куда опаснее, чем армия нежити. К тому же нам нужно защитить наши активы в уне А что может их защитить лучше големов? Решил ты спалить мою аптеку. Подошел, прилетешь заклинание, от крыши здания хорясь, спрыгивает каменная горгулия и проламывает тебе череп. Крайне эффективная защита, причем многогранная. Хотя эта самая многогранность зависит от мастера, создающего големов. «Убедил», — кивнул Вадим и показал еще на две строчки. Гурис и флагки оба с шестым уровнем. Один предрасположен к магии яда, другой к магии вооружения». «Ого! Не думал, что среди переселенцев встретятся столь редкие дарования. Магия ядов не так сильно распространена, и при должном использовании может быть куда опаснее магии смерти». Создал предъявитое облако, а твой напарник с магией ветра направил его в нужную сторону. Бац! И спустя полчаса целый город вымер. А магия вооружения на первый взгляд могла показаться чушью. Зачем нужна магия вооружения, если можно использовать артефактные кулинки и доспехи? Вот только артефакты зачастую однобоки и имеют лишь один вид стихии. А толковый маг вооружения может подстраивать свое снаряжение под попавшегося противника. Многие думают, но ведь это все еще мечник, который просто хорошо защищен. Ему не достать магов, держащихся на дистанции. Это утверждение в корне неверно. Маг вооружения может призывать не только пламенные, ледяные, электрические и прочие клинки. Он способен вместо меча призвать одноручный арбалет, к примеру, или лук. К тому же он способен даже клинки использовать точно так же, как я использую дубовые листья. Фактически, он является тем же универсалом, правда, с определенными ограничениями. К примеру, он не может пользоваться портальной магией. Но нужна ли она ему? Если потребуется, он может использовать портальные камни. «Очень перспективные ребята», — уважительно сказал я. «Сколько человек успел протестировать?» «Чуть меньше тысячи». Это очень плохо, Вадим, очень. У нас всего 80 дней, а после пирамидку придется вернуть. Виктор Игоревич, я брат ускорится, но куда уж быстрей. По одной минуте на человека. На почти три месяца работать без сна и отдыха я не могу. А кто сказал, что ты должен сам все делать? Попроси Антипа выдать тебе трех толковых ребят. Каждый будет в сутки работать по 6 часов. Таким образом, за день сможете протестировать аж 1400 человек. К концу отведенного срока выйдет больше 115 тысяч. Пожалуй, ты прав. Так будет намного легче, почесав бороду, сказал Вадим. Дай время освобожу для возведения Академии. Кстати, я только что общался с Гру. Определились с ним, что Академию будем строить на северной стороне, в километре от замка. Перевышенные указания я ему выдал, а дальше твори сам. Твою мечту об идеальной академии рушить не собираюсь. И еще. Теперь ты тестируешь только детей младше 20 лет. Детей? А ты не забыл ли, что сам 18 лет от роду?» — усмехнулся Вадим. Физически — да, но в душе я сварливый старик. Сейчас главное — провести отбор среди молодежи, которая и поступит на обучение в академию. Если получится, то после начала учебного года я снова выторгую пирамидку у Маргариты Павловны, и тогда проверим оставшихся. Но пока исходим из мысли, что мне это не удастся. Анял, тогда бросаю все и следующие два месяца провожу тесты, попутно отстраивая Академию, кивнул Вадим. Э, -э, э, нет, друг мой. Ты ведь будешь занят всего шесть часов в день, плюс пара часов на строительстве. Остальное время можешь посвятить производству коньяка. Тем более, у тебя уже и погреб есть. Зареза. Я надеялся немного расслабиться и уделить побольше времени Ярославе. Расслабишься. Но сперва нужно напрячься. Очень сильно напрячься. Эх, выходит, что даже в этой жизни расслабиться не получится, — иронично сказал Вадим и, повернувшись в пустой зал, закричал. Перерыв окончен! Оказалось, что толпа никуда не ушла, а просто покинула зал и ждала в коридоре. Переселенцы тут же рванули внутрь зала, надеясь приобщиться к таинствам магии, но Вадим их расстроил, озвучив возрастные ограничения. Молодняк визжал от восторга, а вот старики уходили раздосадованные. «Ничего. Ваши таланты не пропадут даром. Дело найдется для каждого. Уж я постараюсь». Выйдя из замка, я наткнулся на Тимура, который стоял в очереди на тестирование. Заметив меня, он попытался раствориться в толпе, но ничего не вышло. Я ухватил его за ухо и потащил к теплицам. «Ай, Виктор Игоревич, пустите!» — голосил парнишка, пытаясь вырваться. «Вот, манерам уже обучился, молодец. Раньше бы схода тыкать начал и угрожать, а сейчас общаешься как культурный человек. Заработать хочешь?» «Так я ж уже пределе. обиженно буркнул парень, потирая красное ухо. «И как сильно ты занят на открытии аптек?» Ну, не сказать, что сильно. Один, может, два часа в день. Все ж упираются в передвижные аптеки, а их ребята Олега производят не так шустро, как хотелось бы. Одним словом, ты бездельничаешь, — заключил я. Ничего я не бездельничаю, — возмутился Тимур. Вот узнаю, к какой магии у меня предрасположенность, а потом в академию поступлю. Откуда про академию узнал? Вы бы с Вадимом Станиславовичем еще громче орали. Я бы не такой узнал. Тимур улыбнулся и шмыгнул носом. «Ладно, иди за мной, мой ушастый друг», — сказал я и двинулся в сторону теплицы. За ночь группа моей просьбе создала огромную гору плетеных ящиков. Даже боюсь предположить, сколько их тут. Тысяча? Десять тысяч? Впрочем, чем больше, тем лучше. Ведь в этой таре мы будем поставлять товар нашим партнерам. Значит так, теплица заработала, и у нас появились покупатели. Мне нужен человек, который займется доставкой товара. Не на своем горбу, конечно. Выделю тебе крепких ребят из переселенцев. Твоя задача следить за доставкой и подписывать ведомости приемки передачи. Звучит несложно, а что по деньгам? Я тяжело вздохнул и поправил его. Ничего, а что? Будешь получать 1% от дохода. Пью! «Жалкий процент! Ради этого я должен горбатиться и взвалить на себя такую ответственность?» «Не, Виктор Игоревич, поищи кого другого. Боюсь, что я не справлюсь», — скривился Тимур. «Жалко, жалко. Сегодня мы должны отправить пробную партию, за которую нам заплатят полмиллиона рублей. Так бы ты мог за день работы получить пять тысяч, но, видимо, и правда придется поискать кого-то еще». Я изобразил всю скорбь мира на лице и покачал головой. «Пять кусков за день!» — разинул рот парень. «Знаете, я тут подумал, взвесился за и против. Опыт свой пересмотрел опять-таки. Думаю, справлюсь. Да и вообще, для такого дела нужен верный человек, а еще проверенный. А кому вы можете доверять больше, чем мне?» Тимур улыбнулся и почесал затылок. «Ну, не знаю. Ты же только что говорил, что не потянешь. Я стал набивать себе цену и не успел договорить. «Виктор Игоревич, уверен, что справлюсь». Можете всыпать мне десяток ударов плетьми, если это не так! С готовностью выпалил Тимур, а по глазам было видно, что он уже раздумывает, куда потратить заработанное. Порой мне кажется, что Тимур кровный родственник Олега, ведь у них одна жадность на двоих. Тогда по рукам иди к Ангрону. Скажи, чтобы выделил тебе сотню человек. Бедомости лежат у входа в теплицу. Нужно укомплектовать заказы до шести вечера. На этих словах. Тимур достал из кармана часы и, посмотрев на них, кивнул сам себе, как бы говоря, что времени достаточно. «После шести будет отправка товара. Попросишь Антипа вас сопроводить». «Все сделаю в лучшем виде. Не извольте волноваться». Тимур приложил руку к лбу и отдал честь. пустой голове руку не прикладывают». «Оно у меня не пустая. Там ума палата. Во как!» и хихнул Тимур и заскочил в теплицу за ведомостями. Я достал мобилет и стал искать номер Ольги. Но тут на экране высветился неизвестный номер. Подняв трубку, я услышал знакомый голос. «Виктор Игоревич, вас беспокоит Тополев, Никита Юрьевич. Вы у меня на свадьбе были», — представился звонящий. «Никита Юрьевич, конечно, помню. Еще раз простите за оставленный бардак. Да бросьте, все в порядке. А не подскажете, откуда у вас мой номер?» поинтересовался я, так как не давал ему моих контактов. Миктор мой — Миктор Игоревич, мой тест, министр торговли и может достать практически все, что угодно, — весело сказал Тополев и добавил. — Я, собственно, почему звоню? По делам заскочил в ваши края и хотел узнать, не соизволите ли провести со мной учебный спарринг. — Я только за. — Можете подъезжать к моему особняку, там и сразимся. — А я уже здесь, — заявил Тополев. В этот момент он был... Явно чертовски доволен тем, что оказался на шаг впереди. «Что ж, значит, встретимся через минуту?» — мыкнул я и повесил трубку. «А этот парень чертовски целеустремленный. Если чего-то захочет, то обязательно добьется. А еще меня позабавило то, что он был на все сто процентов уверен, что я не откажу в спарринге. Впрочем, мне и самому интересно испытать себя в бою. Девятый уровень магии как и никак». Я в сражении еще не обкатан. Непорядок. Открыв портал, я переместился в раздолье и увидел сидящего на порожках Никиту Юрьевича. Он хитро смотрел на меня, боюкая на коленях острый меч. «Как там говорят, если будет два провала, то на третий повезет», — улыбнулся Тополев и пошел мне навстречу. «Не слышал такой поговорки, но она мне нравится». Я пожал руку Тополеву, и указал на лужайку вдали от особняка. «Сразимся там?» «Да, было бы отлично. Тем более там ровная местность», — кивнул Никита Юрьевич. «Разрешите неловкий вопрос?» — спросил я, пристально посмотрев на гостя. «Не вижу причин отказывать». «Вы приехали в Ангарск исключительно ради того, чтобы сразиться со мной?» а, ха -ха -ха, если честно, то так оно и есть. Я люблю добиваться желаемого любой ценой». И так уж вышло, что мне крайне интересно скрестить с вами мечи. В прошлые разы нас останавливали, но сейчас точно никто не помешает. Ого. Так у нас будет сражение на мечах? Надеюсь, что не только на мечах. Я хотел бы сразиться в полную силу, без поддавков. Ха -ха -ха. Надеюсь, не разочарую вас. Я поклонился и спросил: "Сражаемся до первой крови? До первых сломанных костей?" "Ваша ставка принята". Кивнул я, и тут же рванул в атаку. Тополев был на чеку. Мой кулак со звоном врезался в гарду его меча. В следующее мгновение Тополев извлек пинок из ножен, и мы стали обмениваться ударами. Что и говорить. Он отменный фехтовальщик. Буквально за пять секунд боя я понял, что сражаться с ним голыми руками — чистое самоубийство. Бью кулаком а он принимает мой удар на лезвие клинка, заставляя резко отдергивать руку назад. Если бы я ударил по лезвию, то моей силы хватило, чтобы рассечь руку пополам до самого плеча. А я пока не планировал становиться одноруким. Вообще, стиль защиты Тополева был крайне минималистичен. Он просто подставлял осрье туда, куда я собирался нанести удар. Легкий поворот клинка, и атака прерывается. Хитро. А кроме этого, мне понравилось то, что он все это время сражался без покрова маны и, тем не менее, поспевал за всеми моими ударами. Как только я использовал покров маны, он сделал то же самое. Странно, но я не получил преимущества в скорости. Поразительный человек. Сражается с остервенением, а с лица не сходит улыбка. Он явно боец до мозга и костей. Наслаждается сражениями так, как ничем другим на свете. Я предпринял последнюю попытку превзойти его в скорости и использовал усиление Урфина. Да, преимущество я получил, вот только мгновенно его и потерял. «Быстро же выпустили в ход божественной дары!» — усмехнулся Тополев и исчез. Со всех сторон полетели плотные вихри тополиного пуха. Эта гадость попадала в глаза, нос, рот, зашиворот. Все тело мгновенно начало чесаться. А глаза слезились. Сука! Как жаль, что у меня не стихия огня. Хотя я ведь могу заставить пух осыпаться прахом, как и любое растение. Потянувшись к мане, я понял, что Тополев использовал божественный дар, на который я никак не могу повлиять. А самое паршивое то, что я не чувствовал, куда делся Никита Юрьевич. Он просто растворился. Даже лозы, которые я запустил под землю в начале боя, не ощали шагов. Зато я ощутил, откуда Тополев нанес удар. Да, и сложно этого не почувствовать, когда из пустоты возникает клинок и вонзается тебе в ногу. Кровь заструилась по моему бедру, заставив меня корчиться. Но не от боли, а от печали. Этот ублюдок порезал мой любимый костюм. Впрочем, я сам виноват. Нужно было переодеться перед встречей. Зато я придумал, как избавиться от надоедливого пуха. Использовал синергию, распространив оболочку слая лишь на слизистую глаз и носа, после чего все пушинки стали растворяться, не доставляя неудобств. Очевидно, что тополиный пух, скрывший Никиту Юрьевича от меня, выступал лишь отвлечением. На самом деле Тополев является магом, специализирующимся на иллюзиях. Вот и сейчас он дурачил мне голову. Тем не менее, фехтование у него практически идеальная техника, а вот в иллюзиях нет. Каждый раз, когда он наносил удар, из пустоты возникал клинок. Что-то похожее использовал Львов на академическом турнире. Правда, там был артефакт. А здесь комбинация магии и божественных сил. Но как бы там ни было, я стал предугадывать его следующие выпады. Призвав клинок света и меч Медяхина, я раз за разом отражал удары Тополева, позволяя ранить себя только со спины. В Японии говорят, что хороший мечник умирает без единого шарама на спине. Эта поговорка означает, что боец никогда не бежит с поля боя и не получает ударов в спину. Я же считаю, что отличный боец — это живой боец. Для начала отступить с поля боя, а после вернуться и свернуть врагу в шею — это чертовски умно. К тому же этот принцип соответствует Кодексу друидов, где главный постулат. Между жизнью и смертью всегда выбирай жизнь. Вот и сейчас я выбрал жизнь. Удары в спину оставляли глубокие порезы, которые тут же изнутри зашивали лозы, оставляя лишь слабенькие кровотечения. Делал я это для того, чтобы дать тополеву иллюзию скорой победы. Правда, победой тут даже и не пахло. А вообще забавно, я дурачу мага иллюзий своими собственными иллюзиями. Не зря ко мне прицепилась поговорка про фокусника и его секреты. Да, Тополев отличный боец, а что толку? Я перерыл лозами всю землю в радиусе сотни метров. Всего один щелчок пальцев, и в воздух выбросится огромное количество спор. А дальше решать его судьбу уже буду я. Использовать синие споры или парализовать Тополева? Или споры, скрещенные свинком, и выжрать его ману без остатка? А может, добавить щепотку некротики? Нет, в этом случае он погибнет, а зла я ему не желаю. К тому же я здесь не для того, чтобы использовать старые трюки. Я хочу опробовать навык, полученный после убийства пересмешника». Проклятый пух без остановки летел мне в лицо, заставляя щуриться. Удары Тополева возникали из пустоты все чаще, оставляя на моей спине все больше порезов. Я покачнулся и воткнул клинок в землю. Устоял, остановив падение. Точнее, сделал вид, что падаю, а после призвал дубовые листья. Зеленые клинки стали с бешеной скоростью вращаться за моей спиной, создав непроницаемый для ударов купол. Тополев, конечно, попробовал пару раз атаковать, но его клинок со звоном был отброшен назад, и тогда он использовал то, чего я так ждал. Тонкий ручеек маны потек по его каналам, но из-за иллюзии мне показалось, что мана течет отовсюду. Хотя это было неважно. Важно то, что из пустоты выступили восемь фигур, похожих на тополева, как две капли воды. Они взяли меня в кольцо, готовясь напасть. На лицах двойников Никиты Юрьевича была торжествующая улыбка. «О да, уверен, этой техникой он уничтожил немало врагов». Тем более, что проклятый пух то и дело попадал в глаза, заставляя моргать. «Как хорошо, что у меня есть возможность уравнять шансы». Использовав навык пересмешника, я создал семь своих копий и тут же расхохотался. Дар пересмешника позволял скопировать любое заклинание противника. Правда было ограничение: я мог использовать скопированное заклинание лишь один раз. Но был и плюс: оно не стоило даже капли маны. Пока я смеялся, мои клоны также безудержно хохотали, а вот на лицах Тополевых красовалось удивление. Пока он удивлялся. Я вскинул над головой клинок света и выкрутил яркость на полную. Восемь стерильно на белых свечений разорвали пространство, ослепив моего противника, а в следующую секунду он рухнул, как подкошенный в от боли. Пока он был ослеплен, я запустил дубовые листья, и они без труда вычислили настоящего топлива, подрубив сухожилия под коленями. Никита Юрьевич силился подняться, но то и дело падал. Я же подошел к нему, и хищно оскалившись спросил. «Вы говорили, что бой идет до первой сломанной кости. Так что вы предпочитаете, руку или ногу?» Услышав это, он захохотал, позабыв про боль. Тополев посмотрел мне в глаза, а после сломал себе мизинец. Признаться, я был обескуражен таким признанием поражения, да и отваги тоже. Не каждый способен причинить себе боль, а тем более сломать палец. «Проклятие!» прорычал он, отпуская мизинец, неестественно выгнувшийся в другую сторону. «Вы, правда, нечто. Это, пожалуй, один из лучших боев, в котором мне когда-либо приходилось участвовать. Но я уверен, что вы не показали даже десятой части своих способностей». «Готов спорить, что и вы не выложились на полную...» — сказал я, призвав лозы, которые тут же начали исцелять моего противника. «О, как благородно с вашей стороны!» — оценил он мой жест и спросил. Чего вы взяли, что я не выложился на полную? Когда вы использовали тополинный пух, могли завершить бой одним ударом, но зачем-то решили затянуть сражение. Признаться, я был наслышан о вашем боевом опыте, а также лично видел, что случается с теми, кто несется на вас, сломя голову. Вы про штаб с капитана Медяхина, хмыкнул я, вспомнив дуэль в Москве. Про него самого. Вспомнив, как вы развалили его на две части, я испугался такой же участи. «Это не страх, а осторожность», — поправил я Тополева, дав ему возможность сохранить лицо. «Правда, сегодня она вышла вам боком». Лозы аккуратно сшили сухожилия, остановили кровотечение и тут же подлатали штаны, разрезанные под коленями. «Да, шов вышел паршивый, но я не швея, в конце концов». «Но ведь и вы были близки к поражению», — сказал Тополев, вставая с земли. «Да, ваши атаки были чертовски быстры», — слукавил я. «Вы поняли, о чем я? Почему не использовали лозы? Вы ведь их разбросали под всем полем боя?» спросил он, мгновенно заставив себя уважать. «Заметили мой фокус? Выходит, что у нас боевая ничья? Как великодушно с вашей стороны!» расплылся в улыбке Никита Юрьевич и убрал клинок в ножные. «Но поражение есть поражение. Я лежал на земле, а вы нет». «О, так это не проблема!» засмеялся я. И упал в густую траву, подставив лицо солнцу. Все равно от костюма остались одни лохмотья. Странный вы аристократ. Обращайтесь без скрытых мотивов. Не боитесь изваляться в грязи, да и люди, работающие на вас исключительно высокого мнения о вашей персоне. Кто-то растрепал, что я хороший человек? Задумчиво сказал я и добавил. Придется его найти и повесить. Отличная шутка. Но злодей из вас так себе. Он смирил меня долгим взглядом и продолжил. — Виктор Игоревич, я наслышан о ваших подвигах на поприще медицины, а теперь ощутил ваши навыки целительны на себе. Зашить сухожилие за минуту, да так, что ничего не кровит, и можно сразу же встать на ноги. На такое способен далеко не каждый лекарь. — Вы мне растите. Я не столько лекарь, сколько калекарь. «Калечить у меня получается намного лучше», — пошутил я и добился легкой улыбки на лице собеседника. «Как вы помните, мой тесть — министр торговли. Буквально вчера он сказал, что в Министерстве здравоохранения образовалось свободное местечко. Святогор Тимофеевич помер, и теперь ищут человека, который сможет его заменить. Я замолвлю за вас словечки, если не против». «Постойте, что? Я министр? Проклятие!» Да я, наоборот, сторонюсь государственной службы. А стать целым министром — это же головная круглосуточная боль. Хотя предыдущий министр не выглядел утомленным работой, скорее, измученным постоянным перееданием, Тополев явно прячет что-то еще в рукаве. Не может быть, чтобы он предложил мне место в министерстве по доброте душевной. Готов спорить, в этом есть и его интерес. Только какой? Впрочем... Если я смогу повлиять на судьбу всей империи, заняв этот пост, то можно сыграть и по правилам Никиты Юрьевича. Злодеем он не выглядит. Звучит занятно. А в чем ваш интерес? Мой? Хм, просто хочу помочь хорошему человеку, — собеседник пожал плечами. Не юлите. Я же вижу, что вам нужно что-то еще, — перешел я к делу, придавив его взглядом. Вы правы. «Помимо должности министра, я могу вам предложить помощь в развитии фармацевтического бизнеса». Он хищно улыбнулся, поняв, что его слова меня как минимум заинтриговали. «Господин Плющев слетел с катушек, и сейчас его родня, не зная, что делать, с банкротящимися предприятиями, разпродают их с молотка. Так уж вышло, что я выкупил все аптеки и фабрики Плющева». «Мои поздравления». «Теперь вы мой прямой конкурент?» усмехнулся я, поаплодировав собеседнику. «Не совсем так. Я хочу передать все имущество под ваше управление за долю в фармацевтическом бизнесе. Вы станете монополистом на рынке, а я инвестирую средства в благие дела. Как вам такое?» «Надеюсь, вы понимаете, что я не единственный владелец компании. Мне нужно обсудить...» Никита Юрьевич не дал мне закончить. «Не волнуйтесь, с Панфиловым я уже поговорил, он согласен». «Никита Юрьевич, а вы опасный противник». «Действуйте на опережение всегда и во всем. Это мне нравится». Смерив его взглядом, я протянул ему руку. «Я согласен. Только ответьте мне на один вопрос. Вы хотели задобрить меня министерским креслом, а после напроситься в долю, не оставив мне даже шанса на отказ?» Услышав мои слова, Тополев расхохотался. «Вы чертовски правы. К великим людям стоит держаться поближе, а вас я чувствую огромный потенциал». «Да и вы не самый обычный человек», — мыкнул я, и мы обменялись крепким рукопожатием. «Как только подпишем все необходимые бумаги, доля каждого станет равна 30%. процентов от прибыли остаются в фонде предприятия, которые мы используем на модернизацию оборудования и прочие нужды». «Меня более чем устраивает», — сверкнул белоснежной улыбкой Тополев. Никита Юрьевич, распрощавшись, открыл портал и исчез в синеватом свечении. Я же остался под впечатлением от данного господина. Особенно мне понравилось то, что он проиграл с достоинством и даже не спросил, как мне удалось скопировать его технику. Уверен, что в случае моего проигрыша я бы не получил ни предложения министерского кресла, ни фабрик Прищёва. Он скорее раздавил бы меня, воспользовавшись связями тестя. Хорошо, что я смог скрыть свой девятый уровень магии. Лишнее внимание мне ни к чему, а вот влиятельный союзник Пригодится. Иркутский Академический Драматический Театр Быков, запыхавшись, несся по улице. Со всех сторон звучал вой сирен. Полицейские спешили на телепортационную станцию, на которой произошло убийство привратника. К счастью, Богдана, они не знали, кого ловить, поэтому бывший аристократ запросто добрался в убежище. Влетев в Драматический Театр, он шиб с ног одного из охранников. Зло, зыркнув на упавшего, Богдан побежал к лестнице, ведущей на нижние уровни арены. «Сука!» — выругался Быков, и зло ударил кулаком в стену, отчего бетон пошел трещинами, а с потолка посыпалась штукатурка. Спустившись на третий уровень, он рванул к кабинету Даниила, который сидел в кожаном кресле и не спеша пил чай. Богдан подлетел к столу, схватил заварник и, приложившись к носику за пару глотков, осушил его. Увидев, как подельник пьет концентрированную заварку, до поморщился и громко выдохнул. Смотрелся, пошла не по плану, саркастично спросил Богомол. Не по плану? Да, мать твою, не по плану. Иронично ухмыльнулся Быков и бросил пустой заварник на стол. Семейство Жабиных послало нас к чертовой матери. Не нас, а тебя лично. Знал, что нельзя тебе доверять переговоры. Нужно было ехать самому. Услышав эти слова, Богдан скрежетнул зубами, но ничего не ответил. «А почему на тебе полицейская форма?» «Потому что...» — зло фыркнул Быков, но решил пояснить. «Меня пытались ограбить, и я прикончил пару идиотов. Так уж вышло, что потом я прикончил еще пару идиотов. Вот только этими идиотами оказались полицаи. Теперь я в розыске», — сказал он. Я, осмотрев в кабинет, двинул тумбочки, на которой идтились три бутылки с элитным алкоголем. «Мне не послышалось?» — рыкнул Даниил. «Ты прикончил полицейских, и теперь тебя разыскивают?» «Все так», — коротко бросил Богдан и взял с тумбы бутылку коньяка, на этикетке которого красовалась надпись «Дубрава». «Финансируешь нашего врага?» — презрительно спросил Быков, и в следующую секунду бутылка вылетела из его рук и со звоном разбилась о ближайшую стену. «Тупорылый кретин!» «Если сюда заявится полицай, я лично сверну тебе шею и передам твой труп в их руки!» — выкрикнул Даниил, вскочив с кресла. Затянулась долгая пауза. Даниил просверлил Богдана взглядом, а после взял себя в руки. Быков пусть и высокомерный идиот, но он отличный и расходный материал, избавляться от которого еще рановато. — Скажу прямо, ты бестолочь, и я не могу тебе доверять. С момента нашего знакомства от тебя больше вреда, чем пользы. С сегодняшнего дня я не выдам тебе ни единой копейки. Жрать и спать будешь вместе с моими бойцами, казарма паршивая. Но для тебя в самый раз. Если хочешь вернуть мое расположение, докажи, что от тебя есть польза». Байков ничего не ответил. Лишь одарил Данила злым взглядом и вышел прочь, захлопнув за собой дверь. Богомолов устало плюхнулся в кресло и, закатив, глаза прошептал. «А, баги, с какими же идиотами приходится работать?»